ВОССОЕДИНЕНИЕ цин всегда полагал, что амбары — место темное и страшное. Когда-то давным-давно, еще на небесах, старшие братья сыграли с ним злую шутку, заперев его в амбаре. Ему было немногим больше четырех лет. Но он на всю жизнь запомнил тот страх, который испытал за несколько часов заточения. Не страх темноты, но страх перед тем, что в этой темноте непременно скрывается. Страх звуков, наполняющих эту темноту. Страх неизвестности. Сейчас, вспоминая об этом, Хуфайцинь полагал, что это были насекомые или мыши. Шуршали себе в темноте, даже не подозревая, что до холодного пота перепугали запертого в амбаре ребенка. Он не слишком уверенно заглянул в раскрывшийся зев темноты амбара. Впрочем, не так уж там было и темно. Он различил дрожащие маячки огоньков пламени, лампы на стенах. Прежде чем переступить через порог амбара, Хуфай вытянул шею и принюхался. Не было ни запаха сырости, ни затхлости. Обычный запах запертого помещения без окон, но и запах лисьего демона, запечатанного где-то внутри. Кроме того, Хуфайцинь буквально физически ощутил яростную ауру, просачивающуюся из амбара наружу. «О да! Хувей был очень зол!» «Может быть», — невольно подумал Хуфэйцинь, «не стоит сразу снимать печать». Он шагнул внутрь, придержался рукой за стену. Под ногами были ступени, уходящие по наклонной вверх. Лестница. Сначала Хуфэйцинь ничего не слышал, потом до его ушей стало доноситься приглушенное рычание. Слов он не мог различить, но предполагал, что осыпал нелестными словами всех, кто приходил на ум, начиная недопеском и заканчивая худзином. И хуфайцинь, разумеется, тоже этой честью удостоился. Когда стало можно что-то разглядеть, хуфайцинь остановился. Лисьи цепи действительно не были цепями в истинном смысле. Они светились синеватым светом, потому что были сотканы из лисьего огня, раскинутые из угла в угол, пересекающиеся в нескольких направлениях. Они делали дальний угол темницы, похожим на светящийся лабиринт. За ними стоял Хувей, почти раздетый, в одной только нижней рубахе и штанах. По четыре цепи тянулось к его запястьям. Еще одна к шее. Девять цепей, как и говорила Хусюань. Хуфай Циня, остановившегося в нескольких шагах от него, Хувей не замечал. Хуфэйцинь предположил, что лисья печать подавляет силу лисьих демонов, поэтому у них притупляется слух, нюх и зрение. А может, дело было в запахе полыни, которым Хуфэйцинь напитался, пока Хусюань вела его к амбару. Хуфэйцинь сам чувствовал, что восприятие его несколько исказилось. Хувей, как потом выяснилось, принял его за кого-то из лисьих демонов, посланных отцом, чтобы его проверить, или, быть может, попытаться накормить. Приближаться к себе он не позволял даже Хусюань. Расслышав шаги, но не признав за полынью запаха, он принялся ругаться еще громче. «Явился!» «Ну подойди, подойди! Я тебе все хвосты поотрываю!» Хуфейцинь фыркнул. «Не слишком-то ты рад моему возвращению, я гляжу!» Наступило молчание показавшаяся Хуфэйциню бесконечно долгим. Потом раздался срывающийся в шепот голос Хувея. «Фэйцинь!» Хуфэйцинь подошел ближе. Хувей дернулся в цепях. Звона не раздалось, только волосы зашуршали за его спиной. Он был в полном порядке, насколько мог судить Хуфэйцинь. Цепи не причиняли ему вреда или неудобства. Вспомнив о небесном железе, Хуфэйцинь невольно поежился это на самом деле ты после еще одной долгой паузы спросил Хувей. взгляд его перебегал с лица Хуфейциня ниже и снова возвращался в нем присутствовала легкая озадаченность как будто что то сбивало его с толку кто же еще пожал плечами хуфаэйцинь и показал ему ключ я собирался тебя освободить но хвостов мне лишаться не хочется в этом нет необходимости Прервал его Хувей. «В чем?» — не понял Хуфей Цинь. Хувей кивком указал на ключ. Он напряг руки, цепи натянулись и, вспыхнув, порвались, рассыпавшись синими искрами. Цепь с шеи он сорвал рукой и отшвырнул. Следов на теле не оставалось. «Если ты мог освободиться в любой момент, почему же этого не делал?» — потрясенно спросил Хуфей И «Я не мог» возразил Хувей. «У меня не было сил». «А теперь что, появились?» Не удержался от иронии Хуфей «Да», — просто ответил Хувей, шагнув к нему. «Ведь ты вернулся». Лицо Хуфейциня залила залило краска. Уклониться он не успел и оказался в крепких объятиях Хувея. Это было больно. Не только телу из-за оставленных небесным железом ран, По сердцу тоже что-то полоснуло с размаху. Пальцы его разжались, он выронил ключ, который, ударившись о землю, рассыпался теми же синими искрами, что и цепи. На них обрушилась темнота. Быть может, к лучшему. Так Хувей не заметит его окровавленной одежды и не увидит выступившие на глазах слезы. Хуфей сам не понимал, что с ним творится. «Из-за того, что Хувей так меня схватил». Попытался убедить себя он. Попытался и не убедил. Глубоко внутри он знал, что это. Просто не мог или не хотел признавать этого. Инь и Ян Лисьего мира воссоединились.